Он дрожал и просил костра, но ведь вдоль Иртыша нас должны повсюду настороженно ждать. Это удивительно, что мы до сих пор ни разу не пересеклись с конвоем, что лунными ночами на середине Иртыша они нас не заметили и не остановили. Тут мы увидели на высоком берегу огонек. Коля стал просить вместо костра зайти и погреться. Это было еще опаснее, нельзя было соглашаться. Столько перетерпеть, столько пройти, и для чего же? Но отказать я ему не мог. Может, заболел? А сам он не отказывался. При коптилке спали на полу казах и казашка. Вскочили, испугались. Я объясняю, заболел вот у меня человек. Дайте обогреться. Мы командировочные, от за год зерна. Нас на лодке перевезли с той стороны. Говорит казах, ложитесь». Лег Коля на какую-то кошму, прилег и я для виду. Это первый наш кров за весь побег, но жжет меня от него. Я не только уснуть, я лежать не могу. Такое состояние, будто мы сами себя предали, сами залезли в западню. Старик вышел в одном нижнем, иначе б я за ним пошел, и долго не идет». Слышу, за пологом шепчутся по-казахски. Это молодые. Спрашиваю, вы кто? Бакинщики? Нет, мы животноводческий совхоз имени Абая, первые в республике. Ну и местечко выбрали. Хуже быть не может. Где совхоз, там власть и милиция. Да еще первые в республике, значит, стараются. Жму руку Коле. Я к лодке догоняй. «С портфелем». Вслух говорю, «Продукты-то мы зря на берегу оставили». Выхожу в сене, толкаю наружную дверь, заперта. «Так ясно». Возвращаюсь, по тревоге дернул Колю и опять к двери. Дверь обивали плотники плохие. Внизу доска одна короче, туда просовываю руку и долго тянусь. Вот оно. Колышком снаружи подперт. Столкнул его. Выхожу, скорее к берегу. Лодка на месте. В полной луне стою и жду. Но коли не видно, ах ты горе! Значит, нет воли у него встать. Согревается лишнюю минуту. Или схватили, надо идти выручать. Поднимаюсь опять на обрыв. Ко мне от дома идут четверо. Среди них жданок. Плотно идут. Или держат его. Кричит. «Жора! Опять Жора! Иди сюда! Документы требуют!» А портфеля, как я ему велел, в руках нет. Подхожу. Новый с казахским акцентом спрашивает «Ваши документы?» Держусь как можно спокойнее. «А вы кто такой? Я комендант». «Ну что ж, — говорю поощрительно, — пойдемте. Документы всегда проверить можно. Там в доме и Свету больше. Пошли в дом». Я поднимаю медленно портфель с пола, подхожу к коптилке, примеряюсь, как лучше отбиться и выскочить, а сам заговариваю. Документы всегда, пожалуйста. Документы проверять надо, у кого следует. Бдительность не мешает. У нас в за год зерне тоже случай был. Уже за замок держусь, портфель расстегнуть. Сгрудились вокруг меня. Как двину коменданта плечом влево, он на старика оба упали. Молодому справа прямой в челюсть, виз, крики, я махмадера и с портфелем прыгаю в одну дверь, в другую. Тут коли из синей мне кричит Жора держат!! Он уцепился за косяк двери, а его тянут внутрь. Рванул его за руку, не могу вытянуть. Тогда уперся ногой в косяк и так рванул, что Коля через меня перелетел. А сам я упал. На меня тут же двое навалились. Не понимаю, как я из-под них выскочил. Портфель наш драгоценный там остался. Побежал прямо к обрыву и прыжками. Сзади по-русски «топором его, топором!» Наверное, пугают. Иначе бы по-казахски. Чувствую, что уже дотягиваются до меня руками. Спотыкаюсь, вот упаду. Коля уже у лодки, кричу «сталкивай, прыгай сам!» Он сталкивает, а я вбегаю по колене в воду, уже потом прыгаю в лодку. Казахи в воду не решаются. Бегают по берегу, «Гыр-гыр-гыр!» Кричу им «Что? Взяли, гады!» Хорошо, что не было у них ружья. Я погнал лодку по течению. Они горланят, бегут по берегу, но дорогу им преградил заливец. Я снял свои две пары брюк, флотские и костюмные, отжимаю, зуб на зуб не попадает. Ну что, Коля, обогрелись? Молчит. Ясно, что с артышом теперь надо прощаться. На рассвете надо на берег и тянуть до Омска на попутных машинах, да уж недалеко. В портфеле осталась «Катюша» и «Соль». А где бритву добыть? Уж не говорю обсушиться. Вот у берега лодка, домик. Видно, бакинщик Сходим на берег, стучим. Света не зажигают. Густой мужской голос. Кто? Пустить погреться. Чуть не утонули, лодка опрокинулась. Долго возятся, потом открывают дверь. В сенях, в полусвете, стоит сбок двери дюжий старик, русский. Обеими руками поднял на нас топор. На первого опустят не остановить. Да не бойтесь, уговариваю, мы из Омска. В командировке были в совхозе Абая. Хотели на лодке до нижнего района доплыть. Да выше вас там перекат, и сети стоят. Мы сплоховали, перевернулись. Еще смотрит подозрительно, не опуская это пора. «Где я его видел? На какой картине?» Какой-то былинный старик, грива седая, голова седая, наконец отозвался. «Это что ж, значит, в железянку?» «Вот, добро, узнали и где находимся. Ну да, в железянку. Да главный портфель утонул». А там денег 150 рублей. Мясо купили в совхозе. Теперь уж и не до мяса. Может, купите у нас? Жданок пошел за мясом. Старик допустил меня в горницу. Там керосиновая лампа, на стене охотничье ружье. Теперь документы у вас проверим. Стараюсь говорить бодрей. Документы у нас всегда при себе. Хорошо, что в верхнем кармане не замокли. «Я Столяров, Виктор Александрович, уполномоченный областного управления животноводства. Теперь нужно скорее инициативу перехватить. А вы кто? Батинщик. А имя отчество? Тут Коля пришел, и старик больше о документах не заговаривал. «Сказал, что на мясо у него денег нет, а чайком попоить может». Просидели у него с часок. Он согрел нам чаю на щепках, дал хлеба и даже отрезал сало. Говорили об иртышском фарватере, за сколько лодку купили, где продавать. Он больше сам говорил. Смотрел сочувствующим умным старым взглядом, и казалось мне, что он все понимает, настоящий человек. Хотелось мне даже ему открыться но нам бы это не помогло. Бритвы у него явно не было. Он обрастал, как все в лесу растет. А ему безопаснее было не знать, иначе знал не сказал. Мы ему оставили наши телятины, он нам дал спичек, пошел провожать и растолковал, где какой стороны держаться. Мы отвалили и быстро погребли чтобы как можно дальше уйти за последнюю ночь. Хватали нас на правом берегу, так мы теперь больше жались к левому. Луна над нашим берегом, но небо чистое, и видим, как вдоль правого, обрывистого и лесного тоже по течению спускается лодка, только мы быстрее. Не оперли группа. Идем параллельным курсом. Я решил содействовать нагло, Нажал на весла, сблизился. «Земляк, куда путь держишь?» «В Омск». «А откуда?» «Из Павлодара». «А что так далеко?» «Совсем на жительство». Для оперы его окующий голос слишком простоват. Отвечает охотно. Видно, даже рад встреч. Жена у него спит в лодке, а он за веслами ночь коротает. Вглядываюсь, не лодка, а арба. Скарбу полно. Завалено все узлами. Быстро соображаю. В последнюю ночь, в последние часы на реке и такая встреча. Если переезжает с концами, значит, у них тут и продукты, и деньги, и паспорта, и одежда, и даже бритва. И никто их нигде не хватится. Он один, нас двое. Жена не в счет. Я пройду по его паспорту, Коля переоденется, сойдет за бабу. Маленький, лицо голое, фигуру вылепим. У них, конечно, найдется и чемодан для нашего дорожного вида. И любой шофер сегодня же утром подбросит нас до Омска. Когда не грабили на русских реках? Судьба лихая, какой выход? После того, как мы дали след на реке, единственный шанс и последний — Жаль работягу лишать добра, но кто нас жалел или кто пожалеет? Все это мгновенно и у меня, и у Жданка в голове. И я только тихо спрашиваю «М?» и он тихо «Махмадера». Я все больше сближаюсь и теперь уже тесню их лодку к крутому берегу, к темному лесу. Спешу не допустить до поворота реки. Там, может быть, лес кончится. Меняю голос на начальственный и командую. Внимание! Мы — опергруппа Министерства внутренних дел. Причаливайте к берегу. Проверка документов. Гребец бросил весла. То ли растерялся, то ли даже обрадовался. Не разбойники, опергруппа. «Пожалуйста, окает. Можете здесь, на воде, проверить». Сказано, к берегу, значит, к берегу. И быстро подошли. Стали почти борт к борту. Мы выпрыгнули. Он с трудом лезет через стюки. Видим, хромает. Жена проснулась. Еще далеко подает парень паспорт. А военный билет? Я инвалид по ранению. С учета снят. Вот тут справочка. Вижу на носу и хлодки сверкнуло металлом топор. Даю Коле знак изъять. Коля рванулся слишком резко и схватил топор. Баба завыла, почувствовала. Я строго, что это за крик? Прекратить! Мы беглецов ищем, преступников. А топор тоже оружие. Немного успокоилась. Даю команду Коле. Лейтенант, сходите на пост. Там должен быть капитан Воробьев. И звание, и фамилия сами пришли на ум, А вот почему. Дружок наш, капитан Воробьев, беглец, остался сидеть в экибастузском буре. Коля понял, посмотреть наверху нет ли кого, можно ли действовать, и побежал наверх. Я пока допрашиваю и присматриваюсь. Задержанный угодливо присвечивает мне своими спичками. Я прочитываю паспорта и справки. Подходит и возраст. «Инвалиду нет сорока. Работал бакинщиком. Теперь продали дом, корову. Все деньги, конечно, с собой. Едут счастье искать. Мало им было дня. Поехали ночью. Случай исключительный. Случай редкий. Именно потому, что их нигде не хватится. Но что мы хотим? Нужны нам их жизни? Нет, я не убивал людей и не хочу». Следователи или опера, когда они истязают меня, да, но не может подняться рука на простых работяг. Взять их деньги? Только очень немного. Ну как немного? На два билета до Москвы. И на питание. Да еще кое-что из барахла. Это их не разорит. А если не взять их документов и лодки не взять, и договориться, чтоб не заявляли, трудно поверить. Да и как же нам без документов? А если возьмем у них документы, им ничего не останется, как заявить. А чтоб они не заявили, надо их тут связать. Так связать, чтоб у нас было суток двое-трое в запасе. Но тогда попросту значит. Вернулся Коля, дал знак, что наверху порядок. Он ждет от меня Махмадера, что делать». Рабский каторжный экибастуз встает перед глазами. И туда возвращаться? Неужели же не имеем права? И вдруг, вдруг что-то очень легкое коснулось моих ног. Я посмотрел, что-то маленькое, белое. Наклонился, вижу, это белый котенок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком. Он мурлычет и трется о мои ноги. Он не знает моих мыслей. И от этого котячьего прикосновения я почувствовал, что воля моя надломилась. Натянутая двадцать суток от самого подлаза под проволоку как будто лопнула. Я почувствовал, что бы Коля мне сейчас ни сказал, я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег. Сохраняя суровость. «Ну, ждите здесь, сейчас разберемся. Мы поднимаемся вверх на обрыв. У меня в руках их документ. Я говорю Коле, что думаю. Он молчит. Не согласен, но молчит. Вот так устроено. Они могут отнять свободу у каждого, и у них нет колебаний совести. Если же нашу природную свободу мы хотим забрать назад, За это требуют от нас нашу жизнь и жизни всех, кого мы встретим по пути. Они все смеют, а мы нет. И вот почему они сильнее нас. Не договорясь, идем вниз. У лодки хромой. Где жена? Испугалась, в лес убежала. Получите ваши документы. Можете следовать дальше. Благодарит, кричит в лес — мария иди обратно, люди добрые, едем!» Мы отталкиваемся. Я быстро грибу. Хромой работяга спохватывается и вслед мне кричит. «Товарищ начальник, а вот вчера мы двоих видели. Точно бандиты. Знали б, задержали их подлецов». «Ну что, пожалел?» — спрашивает Коля. Молчу. Этой ночи с захода ли погреться или с белого котенка сломился весь наш побег. Что-то мы потеряли. Уверенность, хваткость, способность соображать, дружность решений. Тут перед самым Омском мы стали делать ошибки и клонить врозь. А таким беглецам уже не бежать далеко. К утру бросили лодку. День проспали в стогу, но тревожно. Стемнело. Хочется есть. Надо бы мясо варить. Так ведро потеряли при отступлении. Я решил жарить. Нашлось тракторное седло. Вот это будет сковородка. А картошку печь. Рядом стоял высокий сенный шалаш от косарей. В том затмении, которое сегодня меня постигло, Я почему-то решил, что хорошо развести костер внутри шалаша. Ниоткуда не будет видно. Коля не хочет никакого ужина. Пойдем дальше. Размолвка не ладится. Я развел-таки огонь в шалаше, но подложил лишнего, и вспыхнул весь шалаш. Я еле успел выползти. А огонь перескочил на сток. Вспыхнул сток. Тот самый, в котором мы день провели. Вдруг стало мне жалко этого сена, душистого, доброго к нам. Я стал разбрасывать его, кататься по земле, стараясь потушить, чтоб огонь дальше не шел. Коля сидит в стороне, надулся, не помогает. Какой же я дал след! Какое зарево на много километров! А еще это диверсия. За побег нам дадут... Тот же четвертак, какой мы уже имеем, а за диверсию с колхозным сеном могут и вышку при желании. А главное, от каждой ошибки нарастает возможность новых ошибок. Теряешь уверенность, оценку обстановки. Шалаш сгорел, но картошка испеклась. зала вместо соли поели. Ночью шли, обходили большое село. Нашли лопату подобрали на всякий случай, взяли ближе к артышу и уперлись в затон. Опять обходить обидно, поискали, нашли лодку без весел, ничего, лопата вместо весла, переплыли затон. Там я привязал лопату ремнем за спиной, что пручка вверх торчала, как дуло от ружья, в темноте будто охотники. Вскоре встретились с кем-то. В сторону он, «Петро!» Обознался не Петро. Шли всю ночь. Спали опять в стогу. Проснулись от пароходного гудка. Высунулись. Не так далеко пристань. На машинах везут туда арбузы. Близко Омск, близко Омск. Пора бриться и денег доставать. Коля меня точит. Теперь пропадем. Зачем было и в побег идти, если их жалеть? Наша судьба решалась, а ты пожалел. Теперь пропадем. Он прав. Сейчас это кажется таким бессмысленным. Нет бритвы, нет денег. А было у нас и то, и другое в руках, мы не взяли. Надо было столько лет рваться в побег, столько хитрости проявлять, лезть под проволокой и ждать заряда в спину, шесть дней не пить воды, две недели пересекать пустыню и не взять того, что было в руках. А как войти в Омск небритому? А на что поедем из Омска дальше? Лежим день в стогу сена. Спать не можем, конечно. Часов в пять вечера Жданок говорит. Пойдем сейчас. Осмотримся при свете. Я ни за что. Он. Да скоро уже как месяц пройдет. Ты перестраховщик. Вот вылезу, пойду один. Угрожаю. Смотри и на тебя нож. Но, конечно, я ж его не пырну. Стих лежит. Вдруг вывалился из стога и пошел. Что делать? Так и расстаться? Спрыгнул и я, пошел за ним. Идем прямо при свете, по дороге вдоль Иртыша. Сели за стог, обсуждаем. Если кто теперь встретится, его уже нельзя отпускать до темноты, чтоб не заложил. Коля неосторожно выбежал, пустали дорога, И тут его заметил парень. Пришлось его звать. «Подходи, дружок, закурим с горя». какой уж у вас горе!» Ну да вот поехали с Шурином в отпуск на лодке. Я сам из Омска, а он с Павлодарского судоремонтного, слесарь. Так ночью лодка снялась и ушла. Осталось вот, что на берегу было. А ты кто? Я бакинщик. Нигде нашей лодки не видел? Может, в камышах? Нет». А где твой пост? Да вон, показывает на домик. Ну, зайдем к тебе, мы и места сварим, да побреемся. Идем. Так оказывается, тот домик еще другого бакинщика, соседа, а нашего метров триста дальше, опять не один. Только вошли в дом, и сосед едет к нам на велосипеде с охотничьим ружьем. Косится на мою щетину, расспрашивает о жизни в Омске. Меня, каторжанина, расспрашивать о жизни на воле. Что-то плиту наугад, в основном что с жильем плохо, с продуктами плохо, с промтоварами плохо. В этом, пожалуй, не ошибешься. Он кривится, возражает, оказывается, партийный. Коля варит суп, надо нам наесться в прок. Может, до Омска уже не придется? Томительное время до темноты. Ни того, ни другого нельзя отпускать. А если третий придет? Ну вот, оба собираются ехать ставить огни. Предлагаем свою помощь. Партийный отказывается. Я всего два огня поставлю, и в село мне надо. К семье хворост повезу. Да я еще сюда заеду. Даю Коле знак Глаз не спускать с партийного, чуть что в кусты. Показываю место встреч. Сам еду с нашим. С лодки оглядываю расположение местности. Расспрашиваю, докуда сколько километров. Возвращаемся с соседом одновременно. Это успокаивает. Заложить нас тот еще не успел. Вскоре он действительно подъехал к нам на своем вазу с хворостом. Но дальше не едет. Сел Колин суп пробовать. Не уходит. Ну что делать? Прихватывать обоих? Одного в погреб, другого к койке. У обоих документы, у того велосипед с ружьем. Вот жизнь беглеца. Тебе мало простого гостеприимства. Ты должен еще отнимать силой. Вдруг скрип уключен. Смотрю в окно. «В лодке трое. Это уже пятеро на двоих». «Мой хозяин выходит, тут же возвращается за бедонами, говорит, старшина керосин привез». «Странно, что сам приехал. Сегодня ж воскресенье». «Воскресенье. Мы забыли считать на дни недели. Для нас они различались не тем. В воскресенье вечером мы и бежали». Значит, ровно три недели побега. Что там в лагере? Псарня уже отчаялась нас схватить. За три недели, если бы мы рванули на машине, мы б уже давно могли устроиться где-нибудь в Карелии, в Белоруссии, паспорт иметь, работать. А при удаче и еще западней. И как же обидно сдаться теперь, после трех недель. Ну что, Коля, нарубались... Теперь и оправиться надо с чувством. Выходим в кусты и оттуда следим. Наш хозяин берет керосину пришедшей лодки. Туда же пошел и партийный сосед. О чем-то говорят, но нам не слышно. Уехали. Колю скорее отправляю домой, чтобы не дать бакинщикам наедине о нас говорить. Сам тихо иду к лодке хозяина, чтоб не греметь цепью, тужусь и вытаскиваю самый кол. Рассчитываю время. Если старшина бакинчиков поехала нас докладывать, ему семь километров до села, значит, минут сорок. Если в селе краснопогонники, им собраться сюда и на машине еще минут пятнадцать. Иду в дом. Сосед все не уходит, разговорами занимает. Очень странно. Значит, брать придется их двоих сразу. Ну что, Коль? Пойдем перед сном помоемся, договориться надо. Только вышли, и в тишине слышим топт сапог. Нагибаемся, и на светлом небе, луна еще не взошла, видим, как мимо кустов цепью бегут люди, окружают домик. Шепчу коли к лодке, бегу к реке, с обрыва скатываюсь, падаю, и вот уже у лодки. Счет жизни на секунды, а Коли нет. Ну куда, куда делся? И бросить его не могу. Наконец вдоль берега прямо на меня бежит в темноте. «Коли, ты!» Пламя, выстрел в упор. Я каскадным прыжком, руки вперед, прыгаю в лодку. С обрыва автоматные очереди. Кричат «Кончили одного!» Наклоняются «Ранен!» Стану вытаскивают, ведут. Хромаю, если покалечен, меньше будут бить». В темноте незаметно выбрасываю в траву два ножа. Наверху краснопогонники спрашивают фамилию. Столяров. Может, еще как-нибудь выкручусь? Так не хочется называть свою фамилию, ведь это конец воли. Бьют по лицу фамилия Столяров. Затаскивают в избу, раздевают до пояса. Руки стягивают проводом назад, он врезается, упирают штыки в живот. Из-под одного сбегает струйка крови. Милиционер, старший лейтенант Саботажников, который меня взял, тычет ноганом в лицо, вижу взведенный курок. «Фамилия?» «Ну, бесполезно сопротивляться», — называю. «Где второй?» — трясет ноганом, штыки врезаются глубже. «Где второй?» Радуюсь за Колю и Твержу. Были вместе убит, наверное. Пришел опер с голубой окантовочкой «Казах». Толкнул меня, связанного на кровать, и полулежачего стал равномерно бить по лицу, правой рукой, левой, правой, левой, как плывет. От каждого удара голова ударяется о стену. Где оружие? Какое оружие? У вас было ружье. Ночью вас видели. Это тот ночной охотник, тоже продал. Да лопата была, а не ружье, не верит, бьет. Вдруг стало легко, это я потерял сознание. Когда вернулась, ну смотри, если кого из наших ранят, тебя на месте прикончим. Они как чувствовали, у Коли действительно оказалось ружье. Выяснилось потом, когда я сказал Коле к лодке, он побежал в другую сторону, в кусты, объяснял, что не понял. Да нет, он весь день порывался отделиться. Вот и отделился. И велосипед он запомнил. По выстрелам он бросился подальше от реки и пополз назад, откуда мы сюда пришли. Уже как следует стемнело, и пока вся свора толпилась вокруг меня, он встал во весь рост и побежал. Бежал и плакал, думал, что меня убили. Так добежал он до того второго домика, соседа, выбил ногой окно, стал искать ружье. Нашел его ощупью на стене и сумку с патронами зарядил. Мысль, говорит, была такая — отомстить. Пойти по ним пострелять за Жору, но раздумал — Нашел велосипед, нашел топор, изнутри разрубил дверь, наложил в сумку соли. Самое важное показалось, или соображать некогда. И поехал сперва проселком, потом через село, прямо мимо солдат, им и невдомек. А меня связанного положили в телегу. Двое солдат сели на меня сверху и повезли так в совхоз, километра за два. Тут телефон, по которому лесник, он был в лодке со старшиной бакинщиков, вызвал по телефону краснопогонников. Потому так быстро и прибыли они, что по телефону. Я-то не рассчитал. С этим лесником здесь произошла сценка, о которой рассказывать как будто неприятно, а для пойманного характерная. Мне нужно было оправиться по-легкому, а ведь кто-то должен помогать мне при этом очень интимно помогать, потому что мои руки скручены назад, чтобы автоматчикам не унижаться, леснику и велели выйти со мной. В темноте отошли немного от автоматчиков, и он, ассистируя, попросил у меня прощения за предательство. Должность у меня такая, я не мог иначе, я не ответил. Кто это рассудит? Предавали нас и с должностями, и без должностей. Все предавали нас по пути, кроме того, седогривого древнего старика. В избе при большой дороге я сижу до пояса раздетый, связанный. Очень хочу пить, не дают. Краснопогонники смотрят зверьми, каждый улучшает прикладом толкнуть. Но здесь уже не убьют так просто. Убить могут, когда их мало, когда свидетелей нет. Можно понять, как они злы. Сколько дней они без отдыха ходили цепями по воде в камышах и ели консервы одни без горячего. В избе вся семья. Малые ребятишки смотрят на меня с любопытством, но подойти боятся, даже дрожат. Милицейский лейтенант сидит, пьет с хозяином водку, довольный удачей и предстоящей наградой. «Ты знаешь, кто это?» — хвастает он хозяину. «Это полковник, известный американский шпион, крупный бандит. Он бежал в американское посольство. Они людей по дороге убивали и ели. Он, может быть, верит и сам». Такие слухи МВД распространило о нас, чтобы легче ловить, чтобы все доносили. Им мало преимущества власти, оружия — скорости движения, им еще в помощь нужна клевета. А в это время по дороге, мимо нашей избы, как ни в чем не бывало, едет Коля на велосипеде с ружьем через плечо. Он видит ярко освещенную избу на крыльце солдат курящих, шумных, против окна меня голова, и крутит педали на Омск. А там, где меня взяли, Вокруг кустов всю ночь еще будут лежать солдаты и утром прочесывать кусты. Еще никто не знает, что у соседнего Бакинщика пропали велосипед-ружье. Он, наверное, тоже закатился выпивать и бахвалиться. Насладившись своей удачей, небывалой по местным масштабам, милицейский лейтенант дает указание доставить меня в село. Опять меня бросают в телегу, везут в КПЗ. Где их нет? При каждом сельсовете. Два автоматчика дежурят в коридоре, два под окном. Американский шпион, полковник. Руки связали, но велят на полу лежать посередине, ни к одной стенке не подбираться. Так голым туловищем на полу провожу октябрьскую ночь. Утром приходит капитан. Сверлит меня глазами, бросает мне китель, остальное мое уже пропили. Негромко и оглядываясь на дверь, задает странный вопрос. «Ты откуда меня знаешь?» «Я вас не знаю». «Но откуда ты знал, что поисками руководит капитан Воробьев?» «Ты знаешь, подлец?» «Какое положение ты меня поставил?» «Он Воробьев и капитан!» «Там ночью, когда мы выдавали себя за опергруппу, я назвал капитана Воробьева. Пощаженный мной работяга все тщательно донес. И теперь у капитана неприятности. Если начальник погони связан с беглецом, чему уж удивляться, что три недели поймать не могут». Еще приходит свора офицеров, кричит на меня, спрашивают и о Воробьеве. Говорю, что случайность. Опять связали руки проволокой, вынули шнурки из ботинок и днем повели по селу. В оцеплении человек 20 автоматчиков. Выспало все село, бабы головами качают, ребятишки следом бегут, кричат бандит, расстреливать повели. «Мне режут руки проволокой, на каждом шагу спадают ботинки, но я поднял голову и гордо открыто смотрю на народ, пусть видят, что я честный человек». Это вели меня для демонстрации, на память этим бабам и детворе. Еще двадцать лет там будут легенды рассказывать. В конце села меня толкают в простой голый кузов грузовика, с защепистыми старыми досками. Пять автоматчиков садятся у кабины, чтоб не спускать с меня глаз. И вот все километры, которым мы так радовались, все километры, отделявшие нас от лагеря, мне предстоит теперь отмотать назад. А дорогой автомобильной кружной их набралось полтысячи. На руки мне надевают наручники, они затянуты до предела. Руки сзади, и лица мне защищать нечем. Я лежу не как человек, а как чурка. Да так они нас и называют. И дорога испортилась, дождь, дождь, машину бросает на ухабах. От каждого толчка меня головой лицом елозит под дну кузова, царапает, вгоняет занозы. А руки не то чтоб на помощь лицу, но их самих особенно режет при толчках, будто отпиливает наручниками кисти. Я пытаюсь на коленях подползти к борту и сесть, опершись на него спиной. Напрасно. Держаться нечем, и при первом же сильном толчке меня швыряет по кузову, и я ползу как попало. Так иногда подбросит и ударит досками, будто внутренности отскакивают. На спине невозможно. Отрывает кисти. Я валюсь на бок. Плохо. Я перекатываюсь на живот. Плохо. Я стараюсь изогнуть шею и так поднять голову, охранить ее от ударов. Но шея устает, голова опадает и бьется лицом о доски. И пять конвоиров безучастно смотрят на мои мучения. Эта поездка войдет в их душевное воспитание. Лейтенант Яковлев, едущий в кабине, на остановках заглядывает в кузов и сталица. Ну, не убежал? Я прошу дать мне оправиться, он гогочит. Ну и оправляйся в штаны, мы не мешаем. Я прошу снять наручники, он смеется. Не попался ты тому парню, под которым зону подлез. Уже б тебя в живых не было. Накануне я радовался, что меня избили, но как-то еще не по заслугам. Но зачем портить кулаки, если все сделает кузов грузовика? Небольшого, неизодранного места не осталось на всем моем теле. Пилит руки. Голова раскалывается от боли. Лицо разбито. из занозено на все о доске. Кожа содрана. К тому шутенную гемофилия. На все риски побегов он шел. А одна царапина могла стоить ему жизни. Мы едем полный день и почти всю ночь. Когда я перестал бороться с кузовом и совсем уже бесчувственно бился головой о доски, один конвоир не выдержал. Подложил мне мешок под голову. Незаметно ослабил наручники и, наклонясь, шептом сказал «Ничего, скоро приедем, потерпи». Откуда это сказалось в парне? Кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким и не политруком своей роты. Экибастуз, оцепление, выходи. Не могу встать. Да если б встал, Так тут бы меня еще пропустили на радостях. Открыли борт, сволокли на землю. Собрались и надзиратели, посмотреть, понасмехаться. «Ух ты, агрессор!» — крикнул кто-то. Протащили через вахту и в тюрьму. Сунули не в одиночку, а сразу в камеру. Чтобы любители добывать свободу, посмотрели на меня. В камере меня бережно подняли на руки и положили на верхние нары. Только поесть у них до утренней пайки ничего не было. А Колов в ту ночь ехал дальше на Омск. От каждой машины, завидев фары, отбегал с велосипедом в степь и там ложился. Потом в каком-то одиноком дворе забрался в курятник, И насытил свою беглядскую мечту. Трем курам свернул головы, сложил их в мешок. А как остальные раскудахтались, поспешил дальше. Та неуверенность, которая зашатала нас после наших больших ошибок, теперь после моей поимки еще больше овладела Колей. Неустойчивый, чувствительный. Он бежал уже дальше в отчаянии, плохо соображая, что надо делать. Он не мог осознать самого простого, что пропажа ружья и велосипеда, конечно, уже обнаружена. И они уже не маскируют его, а с утра надо бросить их, как слишком явные. И что в Омск ему надо подойти не с этой стороны и не по шоссе, а далеко обогнув город пустырями и задами. Ружье и велосипед надо бы быстро продать, вот и деньги». Он же просидел полдня в кустах близ Артыша, но опять не выдержал до ночи и поехал тропинками вдоль реки. Очень может быть, что по местному радио уже объявили его приметы. В Сибири с этим не так стесняются, как в европейской части. Подъехал к какому-то домику, вошел. Там была старуха и лет 30 дочь. И еще там было радио. По удивительному совпадению голос пел «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой». Коля смяк, закапали слезы. «Что у тебя за горе?» — спросили женщины. От их участия Коля совсем откровенно заплакал. Они приступили утешать. Он объяснил, одинок, всеми брошен. «Так женись!» — то ли шутя, то ли серьезно сказала старуха. «Моя тоже холостая». Коля еще смягчился, стал поглядывать на невесту. Та обернула по-деловому. Деньги на водку есть? Выгреб Коля последние рублики не собралось. Ну, добавлю, ушла. Да, вспомнил Коля, я шкуропаток настрелял. Варить теща, обед праздничный. Бабка взяла. Так это шкуры. Ну, значит, в темноте не разобрал, когда стрелял от отчего шеи свернутые. Попросил Коли закурить. Старуха за махорку просит с жениха денег. Снял Коля кепку, старуха переполошилась. «Да ты не арестант ли, стрижная голова? Уходи пока цел, а то придет дочка, сдадим тебя». И вертится у Коли все время, «Почему мы на Иртыше пожалели вольных?» А у вольных к нам жалости нет. Снял со стены куртку москвичку. На дворе похолодало, а он в одном костюме. Надел как раз по плечам. Бабка кричит, сдам в милицию. А Коля в окно видно, дочка идет. И кто-то с ней на велосипеде уже заложила. Значит, Махмадера схватил ружье и бабки. В угол, ложись. стал к стене. Пропустил тех двоих в дверь и командует «Ложись!» И мужчине «А ты подарик мне спаги на свадьбу, снимай по одному». Под наставленным ружьем тот снял спаги, коли их надел, сбросив лагерные опорки и пригрозил, что если кто выйдет за ним, подстрелит. И поехал на велосипеде. Но мужчина погнался за ним на своем. Коль спрыгнул, ружье к плечу «Стой!» Бросил велосипед, отойди. Отогнал, подошел, спицы ему поломал, шину пропорол ножом, а сам поехал. Вскоре выехал на шоссе, впереди Омск. Так прямо и поехал. Вот и остановка автобуса. На огородах бабы картошку роют. Сзади привязался мотоцикл, в нем трое работяг в телогрейках. Ехал, ехал, вдруг на Колю налетел и шип его коляской. Выскочили из мотоцикла, навалились на Жданка и по голове его пистолетом. Бабы с огорода завопили. За что вы его? Что он вам сделал? Действительно, что он им сделал? Но недоступно объяснять народу, кто кому что сделал и будет еще делать. Под телогрейками у всех трех оказалась военная форма. Опергруппа сутки за сутками дежурила при въезде в город. И отвечено было бабам. Это убийца. Проще всего. И бабы, веря закону, пошли копать свою картошку. А опергруппа первым долгом спросила у нищего беглеца, есть ли у него деньги. Коля честно сказал, что нет. Стали искать. И в одном из карманов его обновки, москвички, нашли 50 рублей. Их отобрав, подъехали к столовой, проели и пропили. Впрочем, накормили и Колю. Так мы зачалились в тюрьму надолго. Суд был только в июле следующего года. Девять месяцев мы припухали в лагерной тюрьме. Время от времени нас тягали на следствие. Его вели начальник режима Мачеховский, и оперуполномоченный лейтенант Вайнштейн. Следствие добивалось, кто помогал нам из заключенных, кто из вольных по уговору с нами выключил свет в момент побега. Уж мы им не объясняли, что план был другой, а потушка света нам только помешала. Где была у нас явка в Омске? Через какую границу мы собирались бежать дальше? Они допустить не могли, чтобы люди хотели остаться на родине. Мы бежали в Москву, в ЦК, рассказать о преступных арестах, вот и все. Не верят. Ничего интересного не добившись, клеили нам обычный беглецкий букет. 58-14, контрреволюционный саботаж. 59-3, бандитизм. Указ 4 6 Статья 1.2. Кража, совершенная воровской шайкой. Тот же указ. Статья 2.2. Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни. Статья 182. Изготовление и ношение холодного оружия. Но вся эта устрашающая цепь статей не грозила нам кандалами тяжелей, чем мы уже имели. Судебная кара, давно захлестнувшая за всякий разумный предел обещала нам по этим статьям те же 25 лет, которые могли дать Баптисту за его молитву и которые мы имели безо всякого побега. Так что просто теперь на перекличках мы должны будем говорить конец срока не 1973, а 1975. Как будто в 1951 году мы могли ощутить эту разницу. Только один был грозный поворот вследствие, когда пообещали судить нас, как экономических подрывников. Это невинное слово было опаснее избитых «саботажник», «бандит», «разбойник», «вор». Этим словом допускали смертную казнь, введенную за год перед тем. Подрывники же мы были потому, что подорвали экономику народного хозяйства. Как разъяснили нам следователи, потрачено было на поимку 102 тысячи рублей. Несколько дней стояли иные рабочие объекты, заключенных не выводили, потому что их конвой был снят на погоню. 23 автомашины с солдатами днем и ночью ездили по степям и за три недели истратили годовой лимит бензина. Опергруппы были высланы во все ближайшие города и поселки. Был объявлен всесоюзный розыск, и по стране разослано 400 моих фотографий и 400 Колинах. Мы перечет этот весь выслушали с гордостью. Итак, сроку нам дали по 25. Когда читатель возьмет эту книгу в руки, еще, наверное, те наши сроки не кончатся. Пока читатель эту книгу в руки возьмет. А Георгий Павлович Тенно, атлет и даже теоретик атлетизма, умер 22 октября 1967 года от внезапно налетевшего рака. Его постельной жизни едва хватило, чтобы прочесть эти главы и уже немеющими пальцами выправить их. Не так представлял он и обещал друзьям свою смерть. Как когда-то при плане побега, так зажигался он от мысли умереть в бою. Он говорил, что, умирая, непременно уведет за собой десяток убийц. И первого среди них — вячика Корзубова, Молотова. И еще непременно — хвата следователя по делу Вавилова. Это не убить, это казнить раз государственный закон охраняет убийц. «После первых твоих выстрелов жизнь твоя уже окуплена», — говорит Тенну, «и ты радостно даешь сверхплана. плана». Но настигла болезнь внезапно, не дав поискать оружие и мгновенно отобрав силы. Да и мог ли он убить? Не так ли бы, как с белым котенком, Уже больной разносил тэн на мои письма Съезду писателей по разным ящикам Москвы. Он пожелал похорониться в Эстонии. Пастор тоже был старый узник И гитлеровских, и сталинских лагерей. А Молотов остался Безопасно перелистывать старые газеты И писать свои мемуары палача. Охват спокойно тратить пенсию в 41 доме по улице Горького. А еще после побега Тенно на год разогнали за злополучный скетч художественную самодеятельность КВЧ, потому что культура это хорошо, но должна служить культура угнетению, а не свободе. Глава 8. Побеги с моралью и побеги с инженерией. На побеге из ИТЛ, если они не были куда-нибудь в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа и инструкции ГУЛАГа смотрели, видимо, примиренно. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве Подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному половнику вместо целого. Не так было в особ лагах. Выполняя особую волю отца народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооружением на уровне современной мотопехоты. Те самые контингенты, которые не должны разоружаться при самом всеобщем разоружении. Здесь уже не содержали социально близких, от побега которых нет большого убытка. Здесь уже не осталось отговорок, что стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании особлагов было заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может. Ибо всякий побег здешнего арестанта все равно, что переход госграницы крупным шпионом. Это политическое пятно на администрации лагеря и на командовании конвойными войсками. Но именно с этого момента 58-я стала получать сплошь уже не десятки, а четвертные, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость. Как убийцы ничем не удерживались от новых убийств, всякий раз их десятка лишь чуть обновлялась, так теперь и политические не удерживались больше уголовным кодексом от побега.